Верховный, но временный. Итак, Колчак прогласил себя верховным правителем России. Правда, добавив сюда временный. После установления в стране законности и порядка, вся власть должна была перейти представительному собранию. То есть, как видим, никаким монархизмом тут не пахло. Правда, даже возьми Колчак или Деникин Москву, законность и порядок восстанавливались бы в стране еще лет двадцать. так что перед нами очередной кандидат в бонапарты сколько их было в те времена но и со званием временного правителя все обстояло не так просто как мы уже говорили среди белых единства не наблюдалось, так что требовалось во первых признание соратников по белому делу а главное за границы эмигрантская за граница так называемое русское политическое совещание его признало мгновенно. В июне 1919 года признал Колчака и Деникин, который сам мог бы претендовать на этот пост. Чуть раньше Деникина это сделал сидевший на севере генерал Миллер. Впрочем, Миллер полностью зависел от англичан и делал, что те ему велели. Присоединился и находившийся в Эстонии командующий северо-западной армией генерал Юденич. С временным забайкальским правительством, возглавляемым атаманом Семеновым, вышли проблемы. И ведь главная беда заключалась в том, что Семенов сидел в Сибири в восточнее Колчака, то есть закрывал ему главный путь получения помощи от союзников. Он и его окружение не признали переворот 18 ноября, отдавая предпочтение генералу Хорвату, в котором видели более близкого себе человека. Дело в том, что семёнов, как и Хорват, откровенно ориентировался на Японию, настолько, что это коробило даже многих белых. А американские друзья Колчака очень косо смотрели на усиление Японии на Дальнем Востоке. В конце концов, с Семеновым Колчак кое-как договорился, хотя толку от этого вышло немного. Семенов мало того, что реально Колчаку не подчинялся и ничем ему не помог, но и продолжал грабить идущие к адмиралу эшелоны. А вот с иностранными государствами получился полный швах. Союзнички так Колчака и не признали. По словам генерала Сахарова, признание иностранных держав стало для колчаковского правительства призраком, манящим блуждающим огнем, руководящим стимулом его усилий и действий. Генерал Жаннен, французский представитель у Колчака, сообщал министру иностранных дел Франции Пишону, что для того, чтобы быть признанными, Колчак и его окружение подпишут все, что угодно. Союзники ставили бесконечные условия. Колчак должен взять Москву, должен созвать учредительное собрание, должен до бесконечности. Но зато они помогали адмиралу оружием и снаряжением. США предоставили Колчаку кредит в 262 миллиона долларов и в счет его направили в конце 1918 года свыше 200 тысяч винтовок, пулеметы, орудия и боеприпасы. В первой половине 1919 года США послали Колчаку 250 тысяч винтовок, несколько тысяч пулеметов и несколько сотен орудий. А в августе 1919 года Колчак получил от США свыше 1800 пулеметов, более 92 миллионов патронов к ним, 665 автоматических оружий, 15 тысяч револьверов и 2 миллиона патронов к ним. Великобритания отправила 2000 пулеметов, Япония 30 орудий, 100 пулеметов, 70 тысяч винтовок, 42 миллиона пулеметных и винтовочных патронов и амбундирований на 30 тысяч солдат. Всего Япония израсходовала на содержание белогвардейских формирований 160 миллионов иен. Ширкарад, историк. Кстати, соседа, атамана Семёнова тоже не забыли. Правительство это только с весны до осени 1918 года получило от Японии военные и финансовые помощи почти на 4,5 миллиона рублей. За этот же период Франция оказала помощь Семенову на сумму свыше 4 миллионов. Но упомянутые американские кредиты были краткосрочными. Это Деникину они верили в долг, потому как у того ничего не было, а у Колчака имелся золотой запас России. и он за все платил. Французские банкиры посоветовали Колчаку просто продать соответствующее количество золотых слитков. Посредничество взял на себя директор Владивостокского отделения французского китайско-промышленного банка некий Бертье. Золото в слитках перевезли во Владивосток и продали акционерному обществу Бертье и К градусов по цене на 15-20% ниже рыночной. Колчаковское правительство потеряло на этой операции 20 миллионов золотых рублей. Всего с мая по сентябрь 1919 года для расчетов с союзниками было вывезено золото на сумму 280 миллионов золотых рублей. Из них Владивосток 240 миллионов. 40 миллионов золотых рублей задержал в Чите атаман Семенов. В Омске осталось золото на сумму немногим более 400 миллионов золотых рублей. йоффе историк а как выглядела власть верховного правителя формально под колчаком находился совет министров но реально руководило так сказать теневое правительство учрежденные в начале 1919 года совет верховного правителя которые в колчаковской среде называли звездной палатой генерал бутберг военный министр колчака отмечал в своем дневнике, что адмирал был пленен ставочной Омской Камарилии. Он же писал, «Наши молодые министры с серьезным революционным, но очень легким практическим багажом забыли про то, что революция и большевизм разрушили все скрепы старого государственного аппарата и разгромили многое внизу. Они воздвигли во всем их величии дубликаты петроградских министерств, и в них заблудились и погибли для живого дела возрождения и восстановления. Мы восстановили все министерства со всеми их деталями и закоулками, но не восстановили власти, не восстановили ее действенности, ее морального и физического воздействия на население. Хотели создать органы высшего, да еще всероссийского масштаба, а получили второсортные омские магистратуры. забывшие в своем дутом величии о черной земле и ее серых нуждах. Впрочем, они явно не только заблуждались, о союзниках они заботились. Не за так, конечно. Вот что, по свидетельству Будберга делал министр иностранных дел с очень значащей фамилией Сукин. С Сукиным составленного протокола совещания по железнодорожным делам в котором, вопреки нашим интересам и вопреки известного ему несогласия тех лиц, подписи которых он поместил, Союзному комитету предоставлялось полное право распоряжения всеми нашими железными дорогами. Примечание. Союзный комитет – орган, в который входили представители союзников Франции, Англии и Чехословакии. И кто-нибудь поверит, что Сукин это делал по простоте душевной, а не за наличную? Напомню, что чехам железной дороги были нужны прежде всего для вывоза награбленного. Теперь им никто помешать не мог, даже если бы хотел. В результате коррупция была такой, что лихие 90-е по сравнению с колчаковской властью кажутся образцом порядка. Исследование удравших в район Новониколаевска и даже Красноярска армейских и войсковых пиловых учреждений дало не чуть меня не удивившие открытия в виде 30 тысяч пар сапог в одном эшелоне, 20 тысяч пар суконных шаровар в другом, 29 тысяч пар белья в третьем и прочее, прочее. Нашли вагоны с револьверами, биноклями и разным снаряжением. над которым мы распластывались, стараясь, возможно, скорее подать его войскам. Все это попадало в руки разных ночхозов, не в меру заботливых о будущих нуждах своих частей, и складывалось ими про запас на будущее время. А фронты и армии вопили, что у них ничего нет, не пытаясь даже заглянуть в хранилище своих же частей и учреждений. будберг Кадет Устрялов, впоследствии прославившийся своей теорией евразийства, вспоминал горькие слова самого Колчака, сказанные им на приеме представителей общественности у себя в доме на берегу РТШ. «Скажу вам откровенно, я прямо поражаюсь отсутствию у нас порядочных людей. И то же самое у Деникина, я недавно получил от него письмо. Худшие враги правительства — его собственные агенты». Я фактически могу расстрелять виновного агента власти. Я отдаю его под суд, а дело затягивается. Дайте, дайте мне людей. Наконец, главный российский вопрос о земле. Уже в начале июля 1918 года Временное сибирское правительство издало закон о возвращении владельцам их имений вместе с живым и мертвым инвентарем. Правда, даже колчаковцы понимали, что с таким политическим багажом много не навоюешь. Поэтому вступил в ход все тот же принцип «непредрешение», дескать, потом разберемся. А пока что будем делать? Для этого был издан ряд документов, написанных так путанно, что сам черт ногу сломит, и к тому же противоречащих друг другу. На практике это означало, каждый командир роты может решать данный вопрос по своему усмотрению.